Глава двадцать вторая Ночь прошла, как одно мгновение. Вроде я только закрыла глаза, а когда открыла, то в окно уже вовсю подглядывало солнце. Я сонно окинула взглядом комнату и наткнулась на взгляд разноцветных глаз. «Ты что тут делаешь?» — спросила я оборотня, развалившегося в кресле. «Сижу. Да он невозможный. Давно?» Смутные подозрения стали одолевать меня. «Давно?» Раздался голос Стаса с другого конца комнаты, и я дернулась на кровати от неожиданности. Блондин сидел на стуле, скрестив руки на груди, и вся его фигура излучала недовольство. Не зная, что сказать на это, я растерянно переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Они тут были всю ночь, наблюдали за мной во сне?» «Да вы маньяки!» — констатировала я, и Тимур громко рассмеялся. «Ничего смешного!» — хмуро посмотрел на него Стас, а потом с непередаваемым выражением «Взглянул на меня. Тебе могло стать плохо». Смех брюнета тут же затих, и Суворов спросил, «Готова завтракать? А сколько времени?» Я совершенно не ощущала голода. Хотелось завалиться обратно на подушку, завернуться в одеяло и спать. «Одиннадцать». Многозначительно показал глазами на часы на стене Тимур. «И ночь прошла хорошо. Думаю, у нас есть большие шансы на выздоровление». Я бы не спешил с выводами. Стас внимательно вгляделся в мое лицо. «Ты плохо выглядишь. Всегда мечтала такое услышать от мужчины». Я постаралась рукой придать волосам более-менее презентабельный вид. «Да ладно тебе!» Подскочил с кресла Тимур. «Она устала. Предыдущую ночь не спала. Тогда точно надо поесть», — заключил Стас. «А давай я потом. Сейчас и правда так хочется спать. Мои глаза слипались «Конечно!» Не дав блондину шанса на ответ, Тимур обхватил того за плечи. «А вот нам надо набраться сил, а Лена пока отдохнет. Тигр, судя по всему, не хотел оставлять меня наедине со Стасом и, что-то обсуждая, вывел его из комнаты. А я с облегчением легла на спину и закрыла глаза». Мне давно так не хотелось уйти в царство Морфея. Слова доносились до меня словно из-за стекла. Толстого, пуленепробиваемого стекла. Еле слышные звуки, которые никак не хотели складываться в слова. А вот уколы иглы я прекрасно чувствовала. «Хватит!» Удалось выговорить мне заблетающимся языком. «Очнулась! Лена, Лена, ты меня слышишь?» Кто-то пытался до меня докричаться, но я не хотела откликаться. Я хотела спать, и чтобы в меня не тыкали чем-то острым. Но о покое можно было только мечтать. На место иглам пришло землетрясение, И я нехотя открыла глаза. «Давай же, ну! Лена! Зачем я вас слушал? Так и знал, что так все будет! Он едет? Да!» «Зачем? Зачем так орать?» От этого шума у меня стоял звон в ушах. «Я чуть-чуть посплю». «Тебе нельзя спать, Лена! А дайте я!» Наконец, в мужском гомоне я разобрала женскую речь. Мои глаза закрывались, и я не успевала понять, что творится вокруг. Но, признаться, меня это не так уж сильно и волновало. Зато мне сразу стало до всего дела, когда меня захлестали по щекам. «Эй!» – распахнув ресницы и, видя все вокруг, как в дымке – Я постаралась поймать руку, да вот только собственное тело меня не слушалось. Вот-вот, открывай глаза! Кто-то обхватил мою голову руками. Обволакивающий голос меня успокаивал. Я присмирела, и веки стали опять тяжелыми. «Лена, ты же хочешь быть здоровой?» Я нашла в себе силы кивнуть. конечно «Хочу». «Смотри на меня!» Только я постаралась сосредоточиться на том, кого вижу перед собой, как громко хлопнула дверь. «Почему вы меня раньше не позвали?» «Мы думали, что она спит». Подняли тревогу только тогда, когда второй раз не смогли ее добудиться. «Она проспала до вечера, а вам это показалось нормальным? У нее были тяжелые сутки!» «Вот сейчас у нее будут действительно тяжелые сутки. Я бы сказал, решающие для жизни. Кладите ее на живот, тормошите, не давайте спать». Я уже бодрствовала. Смогла уловить нить разговора, правда, пока плохо понимала, кто и что говорит. Хотелось и спать, и узнать, что же будет дальше. Ощущение рук на теле воспринималось краем сознания, как и смена положения. Ну, на животе так на животе. Так тоже отправляться в царство Морфея можно. Лена, ответь, это важно. Да, я смогла собраться силами для ответа. Сейчас Павел будет лить на рану кровь Стаса. Нет, простонала вспоминая, что мне от этого ничего хорошего не будет. «Это надо, Лен!» Теперь я различала голос Стаса. «Не хочу!» С собачкой. Слова путались в голове. «У меня есть предложение!» Услышала голос Тимура рядом. «М-м-м, руки Помня, что нельзя засыпать, я старалась как могла. «Вот, даже шутку родила!» «Почти!» — отмахнулся он. «Митяй говорит, что если смешать кровь Стаса с моей, это нейтрализует возможную привязку». «Я не согласен!» «Это может убить весь эффект!» «Возьмем мою кровь в меньшем соотношении!» Не уступал Тимур, а я не успевала вклиниться в диалог. Сосредоточилась только на том, чтобы уловить смысл разговора. «Ты в своем уме! Она почти умирает, а ты о привязке!» почему-то кричал Стас. «Тогда она захочет умереть после, когда будет зависимо! Ты сам должен это понимать!» После этих слов Тимура в комнате повисла осязаемая тишина. Я широко открыла глаза и повернула голову чтобы удостовериться, что дело не в моем слухе. Несколько капель, думаю, не убьют эффект и силу крови донора. Вставил свои пять копеек Павел, а я прохрипела, чувствуя, что скоро уйду в темноту. Я согласна. Глаза открылись легко. Тело было наполнено силой, как налитый до краев стакан. Она перенасыщала меня, готовая расплескаться наружу. Я уже и забыла, когда последний раз испытывала такое чувство. И оно мне безумно понравилось. Когда ты здорова, здоров и дух, а на губах играет улыбка. Я смотрела в потолок, ощущая, что все плохое осталось позади. Я приподнялась на локтях, с удивлением всматриваясь в кружева ночной сорочки, которую видела первый раз в жизни. «Надо же! Меня кто-то переодел!» Белый хлопок прилип к спине, и я, не поворачиваясь, знала, простыня подо мной мокрая насквозь. Сев на кровати, я провела рукой по волосам и скривилась потому что они напоминали на ощупь соломенную кучу или свалявшуюся паклю. Пришла очередь плеча, и я, приспустив край короткого рукава, наткнулась на белую ткань, забинтована. Но, несмотря на то, что я не могла увидеть, что там с моей многострадальной раной, я была полна уверенности в том, что наш эксперимент с кровью удался. Потрогала кожу вокруг и не ощутила ставшей уже привычной боли. Если воспаление и осталось, то совсем небольшое. «Мой бог, ты пришла в себя!» Полина зашла в комнату с журналом. Но как только увидела, что я уже проснулась, бросила его на пол и метнулась ко мне. Первым делом она попробовала мою голову и улыбнулась с таким выражением, что у меня сердце дрогнуло. Она и правда переживала обо мне. «Как ты себя чувствуешь?» Девушка достала телефон и стала быстро набирать на нем что-то. «Не тошнит?» «Головные боли?» Павел предупреждал о них. «Так что не бойся, это нормально». «Нет?» «Я ощущаю себя абсолютно здоровой», — прислушавшись к себе, ответила я. «Правда?» — казалось, что Полина до сих пор не верит своим глазам. «Ты просто не представляешь, какими были для нас эти три дня!» «Три дня?» — не поверила я своим ушам. «Да, ты металась в бреду! Тебя рвало даже от воды!» и мы не знали уже, что предпринять. Павел сказал, что нам остается только ждать, что мы не можем ничем тебе помочь, и это было самое ужасное. До нас донесся звук быстрых шагов, и дверь распахнулась, ударившись о стену. «Лена!» — воскликнул Стас, и бросился было ко мне, но ему преградила дорогу Полина. «Ты сдурел?» «Помнишь, что доктор говорил? Ей нельзя вас двоих сейчас видеть!» Отчитывала она брата, оттесняя к выходу. Я поймала его внимательный взгляд, а потом увидела за его спиной и Тимура. На его лице чернела щетина, а глаза цепко смотрели на меня, оценивая каждый сантиметр. «Слышишь? Это к вам обоим относится. Полина топнула ногой. «Не надо было тебе писать!» В сердцах крикнула она, и только тогда они отступили. И я услышала голос Тимура. «Как она?» «Прекрасно!» Я хотела ответить сама за себя. У меня было много сил. Казалось, что хватит на пробежку. Вот только я сомневалась, что кто-то мне позволит ее осуществить». В глазах обоих мужчин стояло столько вопросов и эмоций, что я закусила губу, теряясь. Мне хотелось их пригласить внутрь, чтобы они не стояли на пороге, вытесняемые Полиной. Но слова Павла меня смутили. Мне нельзя их видеть. В этот момент Полина захлопнула дверь, смахивая пот с лица. «Фух, бестолочи!» «Знают же! Так нет! Все равно лезут!» Она повернулась и громко крикнула в щель. «Да-да, я вам!» «Полин!» — я позвал Павла. До меня донесся голос Стаса. «Да что такое? Он же говорил! Никаких контактов и разговоров первое время! У тебя что, нет телефона?» Девушка вскинула голову вверх, смотря в потолок и глубоко дыша мне было так приятно что она беспокоилась за меня что я тепло ее поблагодарила спасибо добрось да откинув светлые волосы за плечи она присела на кровать ты как мой живот красноречиво уркнул и она засмеялась сейчас подожди «Больше, чем есть, я хочу знать, что произошло». «И что? Павел запретил мне видеть Тимура и Стаса первое время. Мы не знаем, как работает привязка, но у него есть предположение. Поэтому он просто хочет убрать один из возможных факторов, пока ты полностью не поправишься». Я слушала девушку, а про себя соглашалась с доктором что его решение было разумным. Пусть мне и хотелось поговорить с мужчинами, но свобода воли значила для меня намного больше. Я прислушалась к себе, но вроде ничего нового не заметила. Мои чувства остались при мне, все как и было, и я готова была благодарить небеса. Полина принесла мне бульон, но я смогла съесть совсем немного быстро насытившись. «Это и хорошо. Тебе сейчас нельзя много есть. Ты три дня ничего не ела и пила по капле. У меня уже было достаточно времени проанализировать некоторые моменты, и я поняла одну вещь. Полин, но я не хочу сидеть здесь вот так, изолированная от общества. Я полна сил». «Тебе нельзя с ними видеться!» Выделяя каждое слово, сказала Полина. «Я и не прошу, но мне надо чем-то заняться, общаться». И я тут подумала, что проект-то не закончила. Наши ребята, наверное, трудятся в поте лица. Закинула я удочку, и Полина долго размышляла. «Ну, тебя им не хватает». Она облизнула губу, не зная, что мне ответить. «Давай так. Я поговорю со Стасом. У тебя все равно контракт подписан. И, думаю, он согласится». «Ты уж постарайся», — попросила я. «Знаешь что?» «Что?» — я посмотрела в хитрые глаза девушки. «Если он начнет отнекиваться, я пригрожу ему, что ты сказала» что в противном случае отправишься домой. Торжественно провозгласила она, чем повергла меня в шок. Но я такого не говорила. Ты что? Он меня тогда точно прибьет. Он? Тебя? Она скептически посмотрела на меня. Не смеши. Он трясется над тобой, как курочка над яичком. И тихо про себя. И это волк-то. Думаешь? Я сильно сомневалась. «Доверься мне, все будет в лучшем виде. Скоро будешь сидеть тут, обложенная своими бумажками. Но тут неудобно. Раз уж просишь, то в кабинет. Наглеть, как говорится, так по полной. А вот этого не обещаю». С иронией протянула она, выходя. «И знаете что? Она смогла». Не могу предположить, что она там сделала, но я на следующий день уже сидела в своем кабинете, перебирала ручки, клеила стикеры и наслаждалась погружением в работу. Это то, что было привычно, делалось на автомате, и это было мне сейчас необходимо. Та частичка прошлой жизни, оазис незыблемости, мой якорь. Да, еще вчера я валялась целый день в постели, вся разъедаемая изнутри желанием деятельности. Но сегодня я с головой погрузилась в дело. И в положительном решении немалую роль сыграли слова Павла, который удивленно хмыкал, качал головой и приговаривал, что следа на коже почти не осталось. Одни его слова меня смутили. «Регенерация, как у оборотней. Первый раз вижу такое у человека. Раньше за собой подобное замечали?» Мы с ним пришли к выводу, что это так необычный коктейль из двух кровей подействовал на рану. И, в принципе, врач остался этим доволен. Еще приговаривал, что все может быть, ведь кровь тигров сильна и не зря же ее используют в самых запущенных случаях. Я хотела узнать об этом поподробней, но больше не смогла добиться по этой теме от Павла ни слова. «Вот и додумывай сама, что хочешь», называется. Но сегодня я выбросила все эти мысли из головы. Ребята навели в бумагах такой хаос, что у меня работы было не в проворот. Все-таки айтишникам лучше не выходить из-за компьютерного стола, а то слишком много урона они наносят окружающему пространству. Гении нашей фирмы так обрадовались моему возвращению, что чуть не задушили в объятиях, за что тут же получили втык от охранников, которые были в курсе моей раны. Странно, но теперь они посматривали на меня Куда более благосклонна, уж не знаю почему. Я работала, прерываясь только на еду. Но и ту подавали прямо сюда. Видимо, чтобы я не встречалась с Тимуром и Стасом. А меня это вполне устраивало. Да вот только вечером один из них все-таки не сдержался и проник в мой кабинет. Красотка, ты как? Проскользнув в приоткрытую дверь, У моего стола застыл Тимур, непередаваемое выражение застыло в его глазах. Он будто хотел убежать от меня и одновременно съесть. Хорошо, я была рада его видеть, а вся обстановка, то, как он прислушивался к каждому шороху за дверью, создавало ощущение чего-то недозволенного, запретного. Вся в работе. Я довольно показала руками на стопку документов. «И что? В этом твое счастье?» Тимур недоуменно покосился на стол, а потом игриво предложил. «Хочешь, сбежим?» «Эм, ты умеешь удивить». Перебирая в голове ответы, я поняла, что никуда не хочу бежать. «Ты, если хочешь, беги. Я пока не в форме». Тут же, став серьёзным, мужчина шагнул ближе. «Ты же говорила, что хорошо себя чувствуешь. Тебе надо срочно в постель!» Он обошёл стол и собирался уже поднять меня на руки, как дверь открылась. Стас смотрел на эту картину в молчаливом замешательстве. «Это он меня крадёт», — в шутку сказала я. «Но похоже...» Суворов все принял за чистую монету. И прежде чем он наделал глупостей, я поспешила объясниться. Я неправильно выразилась, и Тимур подумал, что я плохо себя чувствую. А разве не так? Так и не распрямляясь, держа одну руку за моей спиной, а вторую под коленями, спросил он. «Не так», — настаивала я. «И кстати...» Если мне не изменяет память, я убрала его руки в сторону, так как сидеть уже было совсем неудобно, и продолжила угрожающе. «Вас рядом со мной не должно быть еще пару деньков». «Ты нас этим пугаешь?» Стас пытливо всматривался в мое лицо. «Ничуть. Но если сюда придет Полина...» Я сделала выразительную паузу, а Тимур закатил глаза. «Ох уж это Полина!» «А что такое?» — невинным тоном спросил Стас, с интересом глянув на брюнета. А тот с прищуром посмотрел на него в ответ. «Да ничего. Они переглядывались так, словно обменивались словами, а я жутко хотела залезть в их головы, и все узнать я пристально посмотрела в голубые глаза стаса и на секунду словно зависла и сама безумно испугалась этого быстро отворачиваясь и часто часто моргая будто прогоняла наваждение уйдите я попросила чересчур громко кажется прав был павел и не только кровь виной привязки но и постоянное нахождение объекта рядом, и я так и не подняла головы, пока дверь не захлопнулась, а в кабинете не повисла тишина. Я осталась одна и пообещала себе, что впредь буду более внимательной. Следующие два дня были похожи как близнецы, по уши в работе и в заботах о том, Как бы ни столкнуться нос к носу с Тимуром или Стасом, но особенно меня пугала перспектива встречи с Уворовым. Почему? Думаю, если бы вы почувствовали, как против вашей воли ниточки тянутся от вас к мужчине, то тоже бы испугались. У меня оставалась одна надежда, что это должно пройти. По этому поводу мне очень хотелось поговорить с Павлом, но я не могла набраться смелости и попросить его телефон, а сделать это можно было только через десятые руки. Сначала Полину, а уже она должна узнать номер у Стаса. Теперь вы понимаете, почему я не спешила с просьбой. За эти два дня я несколько раз в коридоре натыкалась на Тимура или Стаса которые, казалось, только и ждали момента, пока я выйду из кабинета. О да, какая неожиданная встреча! Но зато во время этих кратковременных рандеву я поняла, что если я не смотрю в глаза, то не ощущаю этого противного чувства. И вот на третий день я осмелилась посмотреть в глаза Тимуру, который с торжественным видом зашел в кабинет, неся в руке кекс с одной свечкой. «Что это? У кого праздник?» «У тебя!» «Да? Какой?» «Первый день нормальной жизни!» с дерзкой улыбкой провозгласил он. «Два дня я не поднимала на него глаз, боясь повторения истории со Стасом. Если с ним я почувствую ту же безнадежную тягу, Это будет мой личный конец света. Я всей душой не хотела этого. Мечтала чувствовать сердцем, а не по принуждению. У меня до встречи со всеми вами была нормальная жизнь. С улыбкой, вспоминая скучные будни, ответила я. Захотела бы я вернуть свое мирное существование и не знать об оборотнях. Я уже не была уверена. Разноцветные глаза Тимура, в которые я взглянула, собравшись духом, притягивали, но не вынужденно, а так, как и раньше, своей экзотичностью, какой-то дикостью и чем-то неуловимым, вечно выскальзывающим из обычных понятий. "Наконец-то ты смотришь мне в глаза", не прерывая зрительного контакта, сказал мужчина. Он не улыбался привычной наглой улыбкой, был сама серьезность. «Я рад! А уж как я рада!» — ответила, понимая, что так и есть на самом деле.